Глава четвертая. Много нового. Когда я вошел, Иван Павлович сидел на корточках и растапливал печку. И это была такая привычная картина. Иван Павлович в своем старом толстом мохнатом френче, растапливающий печку. Что мне даже показалось, что не было всех этих лет, что я по-прежнему школьник, и что сейчас будет страшный гром — как в девятом классе, когда я уехал в Энск за Катей. Но он обернулся. Как постарел, — подумал я, — и все мигом вернулось на свое место. «Наконец-то!» — сказал Кораблев довольно сердито. «Что ж ты ко мне не заехал?» «Спасибо, Иван Павлович. Ты же писал, ко мне заедешь. Я бы все-таки вас стеснил». Он посмотрел на меня, даже закрыл один глаз, чтобы оценить во всех деталях. Это был хозяйский взгляд, как на своих рук дело. Должно быть, я все-таки понравился, потому что он с удовольствием расчесал усы и велел мне садиться. «Я тебя вчера как следует не рассмотрел», — сказал он. «Некогда было». Он накрыл на стол, достал из стенного шкафа бутылочку, нарезал хлеба Потом вытащил из -за окна холодную телятину и тоже нарезал. По-прежнему он жил один, но в старой сырой квартире стало уютнее и, кажется, не так сыро. Мне только не понравилось, что пока я рассказывал, он выпил эту бутылочку и почти не закусывал. Это меня огорчило. «Я сказал, что сейчас расскажу ему только самое главное». «Но разве вспомнишь, что самое главное, когда через столько лет встречаешься с родным человеком?» Иван Павлович расспрашивал меня о Севере, о летной работе, и все оставался недоволен, что я отвечаю так кратко. «Иван Павлович, дорогой, ну что мне рассказывать об этом? Ведь я еще мало летал. Ну, чуть не замерз однажды. Вы помните доктора, который лечил меня, когда я удрал из школы? Вы еще ко мне приходили в больницу». «Помню». «Он тоже живёт в Заполярье. Я его разыскал, и это единственный дом, в котором я бываю. Между прочим, замечено, Иван Павлович, что я всю жизнь прислоняюсь к чужим семействам. Когда маленький был, к Сковородниковым. Помните, я вам рассказывал. Потом к Татариновым. А теперь к доктору». «Пора, брат, уже и своё завести», — серьёзно сказал Кораблёв. «Нет, Иван Павлович». «Почему так?» «У меня не идет это дело». Кораблев помолчал. Он налил себе, мы чокнулись, выпили, и он снова налил. Потом расстегнул френч, приготовился к длинному разговору. «Послушай, Саня, помнишь, что ты сказал мне, когда уезжал из Москвы? Ты сказал, теперь мне остается хоть умереть, но доказать, что я прав». «Ну, как? Доказал?» Это был неожиданный вопрос, и я ответил не сразу. Конечно, я помнил наш разговор. Я помнил, как Кораблев кричал. «Что ты сделал, Саня? Боже мой, что ты сделал?» И как он плакал и говорил, что я во всем виноват, потому что я настаивал, что в письме капитана речь шла о Николае Антоновиче, а на самом деле речь шла о каком-то фон Вышемирском. На месте Кораблёва я не стал бы напоминать об этом разговоре. Но ему, как видно, очень хотелось, чтобы я о нём вспомнил. Он серьёзно смотрел на меня и, кажется, был чем-то втайне доволен. «Я не знаю, кому это нужно, чтобы я что-то доказывал», — возразил я мрачно. «Не вижу, что это кому-нибудь нужно». «Вот тут ты и ошибаешься, Саня», — сказал Кораблёв. «Это очень нужно». И для тебя, и для меня, и еще для одного человека. Тем более, что ты оказался прав. Я смотрел на него во все глаза. Прошло несколько лет после нашего разговора. Я знал теперь об экспедиции капитана Татаринова больше всех на свете. Я разыскал дневники штурмана и прочитал их. Это была самая трудная работа в моей жизни. Мне повезло. Я встретился со старым ненцем, последним человеком, который своими глазами видел нарты, принадлежавшие экспедиции, и на этих нартах мертвеца, быть может, самого капитана. И я не нашел ни единого доказательства своей правоты. И вот теперь, когда я вернулся в Москву и зашел к своему старому учителю, который, так мне казалось, давно забыл об этой истории, теперь мне говорят, ты оказался прав. «Иван Павлович», — начал я не очень твёрдым голосом, — «вы всё-таки не должны утверждать такие вещи, если у вас нет...» Я хотел сказать неопровержимых подтверждений, но он остановил меня.